вчера в женскую к консультацию ходил с, -с, -с, -с попал не доси дось сильно сильный на натясался спрятаться негде я когда сообразил где поздно было не ну там ли ливень был такой ли На улице гордый, но, но мокрый. Или он в женской консультации. Сухой, но ну, как, как спион. Ну, а, а я, чтобы не, не выгнались, и сел там в, в, в, в коридорчике, в, в углу. С, с, с, с, с, смотрю в пол. Жду. Все, да сдался. Гражданка мне, говорит, ваша очередь. <реклама> И я так встала, что делать? <реклама> Не сообразуются. <реклама> <реклама> то ли бежать отсюда ко всем тертям, то ли все подождать. И слышно женщины за моей спиной стали меня обсуждать. Ну, говорит, мы молодая. Волнуется. Я так посмотрел на тебя, как костюм на мне правда, такой, дзенсловый, и притеска такая, и интернациональная молодежная. Ну, ты думаешь сейчас зайду к Куратю, объясню, в чем дело, лишний сум поднимать. Сидит и пишет что-то. Фамилия говорит. Я говорю, кривая ручка. А он говорит имя, я говорю, зайня. Она говорит, садитесь за зайничком. А говорит, я вижу... А сама пишет. У нас в пи... Впервые? Да, я говорю, впервые, ну ты доктор, видишь, Виталь... в т ⁇ дело? А, она меня перебивает, в браке состоите? А сама, пишет. -пи -пи -пи -пи. Я говорю, да, третий год уже. Аборты были? А я испугался, я говорю, нет, не, нет, говорю, не было. Она говорит, это, это хорошо. «Молодец, Женечка, а сама пишет». Я говорю, «Доктор, видите ли, в чем дело? Я действительно как криворучка за Я ведь это не женщина». Она говорит, «Странно». «А сама пишет». «Ничего, раздевайтесь». «Сейчас мы посмотрим». Ну, я думаю, сейчас. <ролосим> ты у меня по посмотри. <ролосим> да, по по пояс. подхожу в платную плотную, а, так не не глядя. Потрогал мою, мою грудь. Да, грудь он тут трудно будет ребенка кормить а сама пишет да я говорю ложкой буду кормить А, ну вот видите у вас и с нервами не не не все в порядке не ничего я вам выпишу настой его валерианового будете принимать ты три раза в день, а как только ребенок начнется свелиться, снова ко мне. Да, тут я заорал, я говорю, доктор, я никогда не рожу. А ты все вы так вначале говорите, а сама едет ничего, вот вы пойдете в декретный отпуск, накопитесь селенок и родите. И тут первый раз! За все это время подняла на меня глаза. Лицо у я там, ну, белехала. А вы кто? Я говорю, кривая ручка. Женя. Вы гангстер. Выдохнула она и рухнула в обморок. А я вот с тех пор.